Глава 9. Желание третье. «Мэйбл, дорогая, я была бы в восторге, если бы ты расписала стену в больной зале». Уэсли прав. Накрытый бассейн денег точно не хватит. Зато могу с радостью сказать, что на распродаже в поместье, с которой мой вынужденный сосед не помогал от слова совсем, удалось выручить кругленькую сумму. А он закрылся у себя в спальне и сидел там все время, и не вышел даже, когда я пыталась соблазнить его вегетарианскими гамбургерами. Думал, что это ловушка. Так и было. Нужно было запихнуть стул в багажник девушки-подростка, но он из окна увидел, как мы мучаемся, и сам пришел помочь. Но за этот приступ доброты мне потом досталась двойная порция сердитых взглядов. Что ж, если я не смогу предложить гостям освежающий заплыв в бассейне, у них хотя бы будет возможность постоять в больной зале, и восхититься моим огромным пейзажем лагуны с водопадом. Но у меня не получается заставить краску делать то, что мне нужно. Она стекает по панели вниз, а не держится, как должна. А если я пытаюсь смешать цвета в стиле Боба Росса, они получаются слишком бледными. Скорее воспоминания о красках, чем сами краски. Вместо деревьев у меня бледно-зеленые кляксы. Ветки никак не хотят выделяться, так что я добавляю черного — чтобы было четче, и кляксы только разрастаются. По обе стороны от голубого пятна, которое должно быть водопадом, у меня в итоге расплываются огромные выцветшие разводы сероватого цвета. «Что скажете?» — вслух спрашиваю я. Когда становится одиноко, мне приятно представлять, что Вайолет с Виктором где-то рядом, летают тут за компанию. Виктор, наконец, выбрался из своей душной старой спальни куда я так и не решилась зайти, и сейчас листает какие-нибудь призрачные журналы в библиотеке. «Правильное домопугание» и «Жизнь после смерти». Виктор любил журналы. Стоит мне увидеть указы в гастрономии программу телепередач, как я вновь оказываюсь на кушетке рядом с Виктором, читаю ему раздел «Обо всем» с критикой, интервью, интересными фактами. Его любимым сериалом был «Король Квинса», И каждый раз, когда я смотрела с ним серию, он говорил, что актеров такого уровня, как Джерри Стиллер, больше просто нет. «Совершенство!» — отвечаю я сама себе, потому что именно так Виктор бы отреагировал на эти настенные художества. Вайолет, наверное, мягко бы похвалила, а потом как-то утром я бы обнаружила ее с кисточкой у стены, дорисовывающей и поправляющей. «Решила тебе помочь. Совсем капельку». Сказала бы она виновата. А потом отвлекла бы меня стихийной готовкой блинчиков с шоколадной крошкой. Она иногда готовила их на ужин как особое лакомство. Самое невероятное, что я когда-либо пробовала. Блинчики с шоколадной крошкой на ужин. В пижамах. «Никому не говори», — театральным шепотом просила она, хотя в доме кроме нас был только Виктор, а он всегда был рад побаловаться вкусненьким. «Вайолетт стоило нанять профессионала», — вздыхаю я. Тем летом, живя здесь, я в библиотеке нашла книжку комиксов про Гарфилда, и фаза рисования пролетела быстро. Вайолетт с Виктором осыпали комплиментами мой очевидный плагиат про ленивую крысу, которая любила спагетти, и убедили меня, что я гений. Может, Вайолетт попросила меня разрисовать стену, потому что думала, что с возрастом я стала талантливее. Небо на моей картине выглядит как море, а лагуна выглядит как... Лагуна, нарисованная кем-то, кто рисовать не умеет и заморачиваться не хочет. Чтобы развивать навыки, нужно терпение, и его мне как раз и не хватает. В детстве эта комната была единственной частью поместья, которую я втайне мечтала улучшить. Когда говоришь десятилетней девочке, что у тебя в особняке бальные залы, Конечно, она представит себе ту самую из красавицы и чудовища. А потом обнаружит, что на полу ворсистый ковер персикового цвета, окна затрапированы тяжелой тканью с цветочным узором, а пианино вовсе не старинного вида, а вполне себе обычного, как в церкви. Конечно, ребенок не будет в восторге. Мы поставим настоящее большое фортепиано. Бормочу я, тыкая кисточкой в голубую лужу. «Или клавесин?» «Ковер, конечно, придется убрать. Но какой веселый бал маскарад в таких условиях?» «Веселый что?» Поворачиваюсь на стуле, разбрызгивая лазурь по юбке. «У Эсли нужен чертов колокольчик на шею». «Э-э...» Пытаюсь придумать правдоподобную ложь. «Нельзя же жить в особняке с бальной залой и не устроить праздничный маскарад. Это же безумие чистой воды». Но ему об этом грядущем мероприятии знать не обязательно, пока однажды он не зайдет сюда и не наткнется на меня и еще сорок изысканно одетых гостей в нарядах эпохи регенства. «Бейсбол! Хочу устроить бейсбол!» Он поднимает брови. Улыбаюсь во весь рот и начинаю прикидывать, сколько может занять времени и денег. Устройство бейсбольной площадки прямо здесь. Все, что я знаю про бейсбол, укладывается в той сцене из сумерек. Тут он замечает стену. «Что ж, значит, на работу профессионала не похоже. Я не художник. Только когда дело доходит до вкусов, глазури и декоративной посыпки. Но вовсе не обязательно смотреть вот так, сдерживая невысказанное «Хм. «С тобой!» — резко заканчиваю я. «Брошу мяч прямо в тебя, если выражение не поменяешь». Уэсли честно пытается. «Ты используешь акварель?» «Да». Он рассматривает стену так, будто ему физически больно. «А что? Это важно?» «Я люблю акварель. Она такая сказочно-туманная, прозрачная». Издав какой-то непонятный стон, он поворачивается и выходит. «Это важно?» Повторяю его спине я. Прищурившись, разглядываю рисунок, пытаясь увидеть его чужими глазами. Да, лучше не надо. Возвращаюсь в собственную голову и размышляю о плюсах картин по номерам. Это будет жульничество? Уэсли возвращается с большим пластиковым контейнером с красками. «Ого!» Запускаю руку в эту радугу. Какие-то баночки совершенно новые, где-то краски всего на четверть, и крышечки все заляпаны. «Где ты все это нашел?» наверху. Встряхиваю баночку с подсолнечно-желтым цветом. «А эти свежие?» «Думаешь, вайлет «Это акрил», — спокойным голосом перебивает меня он. «Думаю, с ними тебе будет легче работать». «Ясно. Отлично». Выдавливаю немного темно-синего на одноразовую бумажную тарелочку. «Спасибо». Уэсли уходит, и оказывается, что он прав. С акрилом действительно гораздо легче. Краска остается там, где должна, густая, насыщенная. Начинаю напевать себе под нос, помахивая кистью, но тут Уэсли появляется снова и вытаскивает кисточку у меня из рук. Подняв брови, смотрю на свою пустую ладонь, так и застывшую в воздухе, пока он не вкладывает мне в пальцы другую кисть. Попробую эту, предлагает он, и снова исчезает но ненадолго. Как ни обернусь, он все там. Маячит в дверном проеме. А я поэтому никак не могу сосредоточиться. «Ну что не так?» Уэсли стоит с таким выражением, будто ему ужасно хочется что-то посоветовать. Поэтому он и прижимает костяшки пальцев к губам, другой рукой поддерживая локоть, только бы сдержать это рвущееся наружу желание. Опускаю кисточку, которая, в отличие от той первой, совсем не топорщится, и краска теперь ложится ровнее. «Давай, выкладывай!» «Просто...» — начинает он, а потом смущенно запускает руку в волосы. «Послушай, если у тебя есть какие-то идеи или подсказки, я вся внимание...» «Не знаю, почему Вайолетт попросила меня расписать стену. Я не рисовала со времен старшей школы и уроков по рисованию». «Уэсли сдаётся...» на время забыв про свою замкнутость и подтаскивает себе стул, ставит его в полуметре от меня, потом, подумав, передвигает еще на полметра в сторону. «Это должны быть деревья?» — благодушно уточняет он, указав на мои черно-зеленые кляксы, и я не могу удержаться от смеха. «Раз тебе пришлось спрашивать, наверное, все очень плохо». «Нет, неплохо, вовсе нет», — врун. «Вот попробуй этим!» Он вытаскивает из контейнера еще две кисточки с плоской щетиной, одну себе, другую мне, окунает их в воду, а затем очень тщательно вытирает озаляпанную краской тряпку. «Идеально для хвойных деревьев!» Обмакивает кисточку в темно-зеленый цвет с желтоватым отливом и за пару секунд рисует очень реалистичную елочку, просто как нечего делать. «Не надо набирать так много краски!» тем временем, объясняет он. «Если её будет меньше, ветки получатся мягче. Потом возвращаешься, вот так, добавляешь немного жёлтого. Для травы эти кисточки тоже подходят. Он едва касается стены, но в итоге получаются тонкие, точно пёрышки, рощерки, жёлто-зелёной травки. Я повторяю за ним. «О, посмотри на моё дерево! У меня получилось дерево!» «Очень хорошо!» Хвалит он хотя его дерево гораздо лучше а ты мог бы мне помочь у если уговаривать не нужно он спрашивает что ему нарисовать и я поручаю ему деревья сама стараюсь копировать его движение на своей половине стены но то и дело останавливаюсь понаблюдать за его работой у него получаются деревья всех видов для стволов он использует разные кисточки чтобы добиться другой текстуры Он точно знает, где какую использовать, чтобы получить именно тот результат, что он хочет, и какие цвета использовать. «А у тебя хорошо получается», — замечаю я. Он что-то уклончиво хмыкает, рука на мгновение замирает. Вернуться к работе ему удается не сразу, а я, так как по-прежнему внимательно слежу за ним, сразу вижу, как постепенно краснеют его щеки и шея. «Поверить не могу». Он и застенчивый. Нет, правда, ты настоящий художник. Заставляю сказать себе я, будто пытаюсь погладить собаку, которая может укусить. Просто класс! Вовсе нет. Неловко ёрзает он. Тогда, наверное, ты постоянно рисуешь, чтобы так получалось. А же висит несколько пейзажей, но я думала, что их купили он или Вайолет. Я не... У меня не так хорошо получается. Уэсли потирает шею у затылка. Кажется, от комплиментов становится только хуже. Это так его очеловечивает. Это огромная чопорная картофельна волнуется и краснеет просто потому, что я смотрю, как он рисует свои пушистые деревья. От этого мне хочется еще как-то похвалить его, что внушает беспокойство. — Так о чем это я? — он поводит плечом, и старается повернуться так, чтобы мне не было видно его лица. «Свет и тени!» м, -м, -м. Ну, смотри, солнце там, так что...» Он искоса смотрит на меня. «Смотри, это же искусство!» «Смотрю!» «Я веду себя ужасно, знаю, но в свою защиту могу сказать, что он сам подставился!» Румянец на его щеках разгорается пуще прежнего. «Уже яичницу можно жарить!» «Смотри, пожалуйста, на кисть. Ты упускаешь важную технику». Уэсли добавляет белую пену волнам, затем отражение спускающихся к воде деревьев. Я повторяю его движения, которые уже не такие точные, как раньше. Он крутит в руках баночки с красками и опрокидывает нашу чашку с водой. Бормочет, ворчит и, сказать по правде, выглядит совершенно несчастным. «Никогда его таким не видела». Это настолько удивительно, что я даже не знаю, что сказать. Спасибо за советы и помощь. Нахожусь, наконец, я, кивая на стену, где лагуна с водопадом постепенно проступает из сотворенного мной безобразия. Я это ценю. Наверное, тебе в самом деле стало очень жалко меня и мои навыки рисования, раз ты решил помочь кому-то, кого ненавидишь. Это шутка. В основном шутка. Уэсли оборачивается... Брови смыкаются в ниточку. «Я тебя не ненавижу», — медленно произносит он, как нечто очевидное. «Вообще, я думала, ты ненавидишь всех», — отвечаю я. Еще одна шутка, оказавшаяся неудачной. «Нет, он выглядит задетым». «Мне нравилась Вайолет, и я люблю свою семью». Это пробуждает мое любопытство. «А какая у тебя семья? Они все гиганты?» Мама ростом 151 сантиметр. «Обалдеть! Тогда твой папа, наверное, великан Пол Баньян!» Примечание. Пол Баньян — персонаж американского фольклора, гигантский дровосек. Конец примечания. Он фыркает, и я понимаю, что беседа окончена. Но пару минут спустя, когда я уже обо всём забыла, он продолжает. «Я не настолько высокий». Средний рост мужчин в Нидерландах — 184 сантиметра. Живее я там, меня никто бы и не заметил. У меня глаза на лоб лезут. Он отворачивается. А ты мог бы научить меня рисовать пиратский к Начинаю я, но Уэсли в приступе расстройства роняет кисточку и поднимается со стула. У меня плохо получается. В голосе какое-то обреченное смирение и грусть. Что? «Плохо получается рисовать?» «Да о чём он говорит?» «Ты шутишь? У тебя талант!» «Вовсе нет». Едва слышно выдыхает он, порывисто прибирая за собой. «Теперь я вижу, что мой взгляд беспокоит его, но перестать смотреть не могу. Уэсли!» «Я встаю. Нужно убираться. У меня слишком много дел, не стоило мне вмешиваться». Он вытягивает руку, точно знак «Стоп». «Будто говоря, даже не думай, стой, где стоишь!» «У тебя уже всё есть», — заверяет он, серьёзный да — «и у тебя прекрасно выходит!» Так и не опустив руку, говорящую «не подходи», он выходит из комнаты. А я просто смотрю в коридор, раскрыв рот, а потом на стену. «Ладно». «Ещё пару минут я продолжаю, ну а сосредоточенности теперь и мечтать нельзя» мне необходимо узнать, что не так с Уэсли. Я нахожу его в кухне у раковины. Он промывает свои кисточки. Голова опущена, и я не могу сказать, потому ли, что он расстроен или просто устал, но в любом случае он не похож на обычного строгого себя. В тишине дома мои шаги звучат оглушающе громко. Уэсли смотрит в мою сторону из-под полуопущенных век. Мы вымотались, оба голодные, опасное сочетание. Постоянно спрашивать, согласен ли другой про каждое крошечное изменение в собственном доме, которое мы вынуждены делить с незнакомцем. Сейчас уже не совсем с незнакомцем, но точно не другом. Моя компания ему явно неприятна. Это кристально ясно, потому как он всегда находит повод выйти из комнаты, стоит туда зайти мне. А на мои попытки завязать разговор отвечает равнодушно односложно. И в порядке?» спрашиваю я. «Не могу иначе. Я неисправимый миротворец». «Порядки». Он выключает воду, хотя на руках еще осталась краска, и поворачивается к двери. Вот же любитель убегать. «Ты не видел новую упаковку мешков для мусора?» спрашиваю я, пока он не успел выполнить очередной исчезательный трюк. «Нужно выкинуть миллион бумажных полотенец. Как же отвратительно чистить вентиляцию». Ему даже оборачиваться целиком не нужно. Я и так понимаю, что его лицо вновь превратилось в каменную маску. Это видно по абрису профиля, тому, как чуть-чуть выдается вперед подбородок. Чтобы различить все детали, я вглядываюсь внимательнее, и мне это не нравится. Мешки в коттедже, на холодильнике. Зачем ты их так высоко спрятал? Пытаюсь разрядить обстановку подначкой, но Уэсли слишком расстроен и не замечает. «На холодильнике для меня вовсе не означает «так высоко».» — колко отзывается он. «Что-то мне от его тона не по себе. Не все такие высокие, как ты. Не ценит он свой рост неблагодарный. Будь я такой высокой, как бы всем вокруг повезло. Я бы вешала качели и спасала кошек. Спрашивала бы соседей, не нужно ли им снять занавески для стирки. «Не моя забота. Тебе в детстве надо было больше овощей есть». Прожигаю его сердитым взглядом, который он не замечает, потому что отказывается на меня смотреть. Стоило только произойти крошечному чуду, мимолетному проявлению доброты, но дурное настроение все перекрыло, прямо как при первой встрече. Когда открою здесь отель, буду селить семьи с маленькими вопящими детьми в комнаты прямо под его спальней. И в каждую положу по бесплатной игрушечной трубе и принадлежности для кикбола. «Какая жалость, что кому-то такому красивому, как ты, надо быть такой невыносимой задницей!» Просерженно выдаю я. Тишина вокруг наполняется звоном. «Знаешь, я ведь не такая плохая!» Продолжаю я. «Ты постоянно отшатываешься от меня, игнорируешь, стоит оказаться рядом. Будто я наказание, а не человек. Я себя ничтожеством ощущаю. Из-за тебя я чувствую себя еще более одинокой, чем раньше» поверить не могу, что сказала это и сказала вслух. Но если я удивлена, то он просто поражен. Глаза круглые, как чайные блюдца. Я бы отдала левое крыло отеля, чтобы узнать, о чем он думает. Да какая разница? Уже не могу сдержаться я, смущенная собственным гневом. Я тебя больше не побеспокою. Вперед, сиди там один. Разворачиваюсь на пятках и выбегаю, и из другой комнаты уже слышу, как он кричит мне вслед. «Про овощи я просто пошутил, Мейбл, Это была шутка!» Хлопаю дверью. Часть дверной рамы трескается. «Чёрт! Боже, как я устала от этого дня, от этой недели, месяца, года! Может, падающие звёзды прокляты?» В кармане вибрирует телефон. «Если это продажи по телефону из Ланкастера, Пенсильвания...» которые уже два года звонят мне без передышки, что ж я им устрою? «Алло!» — Рявкую я в трубку, широким шагом двигаясь в сторону коттеджа. «Мэйбл?» Я замираю, как вкопанная. «Рут!» Не знаю почему, но мой настрой тут же меняется. Наверное, сказываются годы общения с гостями спа-комплекса. «Привет!» «Прости, что так долго не перезванивала. Затянула трясины дел». «Точно. Вайолиджи вряд ли была её единственной клиенткой, а работа-сиделки очень хлопотная. Сын снова переехал жить ко мне. Мама неожиданно заглянула погостить на пару недель, и я только что обнаружила, что моя дочь бросила кулинарную школу, чтобы сбежать от бывшего парня. Как глупо с моей стороны было звонить тогда, пару дней назад, тратить её время. «Господи, вы так заняты, я ничего важного не хотела». «Ничего страшного, я как раз в машине, сбежала из этого сумасшедшего дома. Ну, как ты устроилась?» Голос звучит жизнерадостно и бодро, дружелюбно. «Приятно знать, что кто-то ещё умеет таким быть». «Отлично, отлично, всё отлично!» — чарикаю я. «Просто здорово! Чиним поместье!» «Это же чудесно! Так рада слышать!» Она в самом деле рада, и я улыбаюсь. «А как вы, с Уэсли поладили?» Тут в голосе появляется какая-то настороженность, выдавая её опасения, что на самом деле нет. «Не поладили!» — храбро отвечаю я. «Он действует мне на нервы!» «Ох, ну что ж...» — сочувственно вздыхает Рут. «Так тепло, по-доброму. Не волнуйся. Скорее всего, ещё немного, и дом будет в полном порядке. А значит, ты скоро сможешь спать в кровати, а не на диване. А я не...» «То клетчатое покрывало необычный выбор», — продолжает она. «Я имею в виду в гостиной. Интересно, где Уэсли его взял?» «Было так странно приехать тогда. Даже жутко. Войти в дом и не увидеть кровати на колесиках, на которой спала Вайолетт. А ведь раньше она занимала всю комнату. Зачем было держать кровать в гостиной? А где еще ей было спать?» «Слышу, как на той стороне телефона начинает урчать двигатель». «Я просто рада, что у нее был настоящий дом, понимаешь? То, как она жила, пока не приехал Уэсли...» Рут вздрагивает. «Я почти это слышу. Он с трудом убедил ее переехать из особняка. Просто не мог видеть ее там. А что если пожар, понимаешь? И антисанитарные условия. Увезло, что на нее ничего не упало. Потом он связался с докторами, пригласил меня» оборачиваюсь посмотреть на второй этаж падающих звёзд. Все окна тёмные, кроме двух. В одном из жёлтых прямоугольников высокий широкоплечий силуэт, склонившись, смотрит на лужайку внизу. Он чуть отклоняется назад, будто готовясь в любой момент быстро отступить. Но я не двигаюсь, и он тоже. «Так с вами связался Уэсли?» «Пока он не приехал, Вайолет годами не ходила к врачам». И заметь, ей было далеко за восемьдесят. У неё никого не было. Мне не нравится об этом думать. Мы пытались убедить её, просили, чтобы она позволила нам всё убрать, отдать на благотворительность то, что ей не нужно. Но она не могла решиться, не могла расстаться хоть с чем-то, продолжала говорить, что вот она умрёт, и тогда можем выкидывать всё, что хотим, раз нас так раздражают её вещи. Плюс в переезде в коттедж садовника в том, что там одна спальня. Просто нечего забивать дорогущими коробками из Амазона. Мысли цепляются за фразу «одна спальня» и не отпускают. «А как же спальня наверху?» «Чего наверху?» «Секунду». Слышу, как опускается окно. «Мне, пожалуйста, номер один. С сыром. Без солёных огурцов и лука. И ещё яблочный пирожок. О, и вишнёвую кока-колу. Спасибо большое». А потом добавляет уже для меня. Ты про чердак, дорогая, это крохотная каморка. Я просто смотрю на темный силуэт в окне, не отводя глаз. Три секунды пять, свет гаснет, забирая уэсли с собой в темноту. Палец уже готовится нажать на красную кнопку. Спасибо вам большое, Род, что перезвонили мне. Я очень это ценю. Удачи со всеми делами и тебе удачи. Сейчас припаркуюсь в пяти домах от своего. Послушаю подкаст и в тишине и спокойствии съем свой заказ. Вы это заслужили. Ещё раз спасибо, что поговорили со мной. Звони в любое время, Мэйбл. Не пропадай. Попрощавшись, я спокойно вхожу в коттедж. Я не пойду в его комнату. Не пойду. Это нарушение личного пространства. Хватаю стул и забираюсь на него. Просто проверить, дотянусь ли до верёвки наверху. Дёргать за неё не буду». Оказывается, дотянуться очень даже получается. И просто ради эксперимента, я же не собираюсь наверх, хватаюсь за лестницу и опускаю ее. Ну, может, и поднимусь чуть-чуть, не до конца. Это же спальня Уэсли. Безо всякого сомнения и неопределенности на сто процентов не мое дело. Забравшись по ступенькам, я упираюсь в потолок, и он поддается. Люк легкий, почти как фанера, и открывается легко приглашающе. Меня окутывает волна горячего воздуха. Вдыхаю сквозь стиснутые зубы, прижав руку к рту. О, Господи! Это не спальня! Незашитые балки, торчащие утеплитель, провода, кружащаяся в спёртом воздухе пыль. Маленькое окошко с прибитым к раме ручным полотенцем, чтобы первые лучи солнца не светили прямо на кровать, которая вовсе и не кровать. Это спальный мешок на полу. Спальный мешок, который занимает весь пол вообще, еще и загибаюсь у стены, потому что не хватает места. Листы бумаги легонько шелестят под небольшим вентилятором, воткнутым в розетку со стабилизатором напряжения рядом с маленькой настольной лампой, установленной на стопке книг. Еще там лежит фонарик и бумажник. Три аккуратные стопки вещей разложены в изголовье спального мешка вместо подушки — Наушники тонкой змейкой тянутся к планшету. Неподалеку полупустая чашка воды. Тут душно, тесно и слишком низкий потолок. Уэсли должно быть приходится постоянно пригибаться, чтобы не удариться, даже посередине комнаты под сводчатой крышей. Сталкиваюсь взглядом со знакомой парой голубых глаз, смотрящих на меня из спального мешка Уэсли, и чуть не падаю, покачнувшись от внезапного головокружения. Это я. Я лежу в его постели.